Глава тридцать восьмая. Разведка при холодном звонке. Итак, алгоритм общения с ЛПР получается следующий: первое – приветствие и представление; второе – благодарность; третье – вызвать интерес и внимание; четвертое – ключевая фраза; пятое – цель звонка; шестое – закрытие; седьмое – завершение назначения встречи и прощание. Итоги. Теперь можно обсудить ещё один дополнительный шаг разведка. Если вы заметили, то он отсутствует в алгоритме общения с ЛПР и с секретарём, так как наша цель встреча, и нет никакого смысла тратить время на то, чем стоит заниматься на встрече. Но это не значит, что разведки не может быть. Чаще всего, когда вы хорошо подготовились, у вас достаточно информации о потенциальном клиенте, чтобы сделать холодный звонок и назначить встречу, и вы уверены в её необходимости. то вам не нужно ничего спрашивать у потенциального клиента, особенно если он согласен на встречу. И тем более особенно не поболтаешь, когда он отказывается. Но иногда вам нужна разведка, когда у вас есть. Первое тёмные пятна в информации о клиенте, и вам неплохо бы их заполнить, чтобы подготовиться к встрече. Второе сомнения в приоритетности клиента, насколько он потенциален в сравнении с другими. Стоит ли ехать к нему или есть более важные встречи, так как ваша поездка занимает немало времени, которое не вернуть. Когда же и как это сделать? Всё так же просто, как и весь скрипт. Если LPR на ваше закрытие, я позвонил, чтобы договориться о встрече, как смотрите, например, завтра в 15:00? Ответил согласим, ок, подъезжайте, то значит, он одновременно дал согласие и на небольшую разведку. Тем более, если тон человека позитивный, значит, мы можем спокойно, без риска, оказать давление, задать пару-тройку важных вопросов. Очень важно озвучить их как бы невзначай, через кстати, как будто вы не планировали спрашивать, а вопросы только что пришли вам в голову. Тогда они будут не навязчивыми, и на них легко и просто ответит. Главное – общаться уверенно. Я позвонил, чтобы договориться о встрече. Как смотрите, например, завтра в 15:00? Клиент: Хорошо, приезжайте. Уточните, пожалуйста, куда подъехать? Клиент: Э, Первый Кажевнический переулок, дом 6. Спасибо. Во вторник 15-го числа в 10:00 я у вас. Кстати, а вы закупаете только это или и вот это? Разведка. Это могут быть любые важные вопросы. Кстати, а где сейчас закупаете такие-то материалы? В какие регионы больше всего перевозите грузы? Есть ли секрет, с кем сейчас работаете? Как давно обновляли автопарк? Какие группы товаров делают основную выручку? Какое количество персонала задействовано на данном направлении? И любой другой вопрос. То же самое касается и секретаря. Если он, она явно идёт вам навстречу и дал хоть одно согласие, То значит, мы получили согласие и на пару вопросов. Главное помнить, что не стоит задавать вопросы по телефону. Всё это мы сделаем на встрече. Стоит спрашивать только то, без чего вам не подготовиться к встрече. Это, как правило, 2, максимум 5 вопросов. Выводы. Первый. Разведка дополнительный шаг при общении с ЛПР и проводится только при необходимости. Главное получить согласие на встречу. Второе. Задавать желательно не более двух-пяти важнейших вопросов. Разведка при холодном звонке проводится, если мы получили согласие на встречу, только если без ответов на эти вопросы будет очень сложно подготовиться к встрече и только если есть сомнения в необходимости данной встречи.